Глава вторая. Констебль патрульной службы Дона де Фрейтас хотела бы иметь личное оружие. Она желала бы гоняться за серийными убийцами по пустынным складам, у Грюма делать свое дело, несмотря на кровоточащую пулевую рану в плече. Может быть, научиться пить виски и завести роман с напарником. Но пока двадцати шести летняя Дона сидит за ланчем. Без четверти 12. С четырьмя незнакомыми пенсионерами и понимает, что до маньяков ей ещё расти и расти. Впрочем, она готова признать, что последний час выдался довольно забавным. Донна много раз проводила занятия "Практика домашней безопасности". И сегодня, как обычно, её слушали пожилые люди, укутанные пледами колени, бесплатное печенье. Кто-то блаженно похрапывает в заднем ряду. Каждый раз она советует одно и то же. Непременно, обязательно запирайте окна, проверяйте удостоверения и никогда не давайте никаких личных сведений по телефону. Главная её задача показать себя как надёжную опору в ужасающем мире. Донна это понимает. К тому же, Это повод оторваться от бумаг, избежать из участка. Так что она сама вызвалась. Полицейский участок в Фархевине для Донны слишком уж сонный. А сегодня она попала в посёлок пенсионеров в Куперсчейзи. С виду совершенно мирный, зелено, сонно и безмятежно. А подъезжая, она высмотрела симпатичный паб, чтобы пообедать на обратном пути. Так что с рукопашными И преследование маньяков на скоростном катере придётся подождать. Безопасность начала Донна одновременно размышляя, стоит ли делать татуировку с дельфином пониже спины. Или это слишком избито? А больно будет? Наверное, будет. Но она офицер полиции или кто? Что мы подразумеваем под словом безопасность? Ну, разные люди понимают это слово по в переднему ряду кто-то поднял руку. Что было не совсем обычно, и к тому же лекция только началась. Женщина за 80 в безупречном платье хотела что-то сказать. Дорогая моя, мы все надеемся, что вы не будете учить нас запирать окна. Женщина оглядела сидящих и дождалась одобрительного бормотания. За ней вступил втиснутый в ходунки джентльмен из второго ряда. И, пожалуйста, не надо про удостоверение. Про удостоверение мы уже все знаем. Вы правда из газовой компании или вы взломщик? Мы усвоили честное слово. И началось. Теперь не газовая компания, теперь центрика, заметил мужчина в отличном костюме тройки, тот, что сидел рядом с ним. В шортах, шлёпанцах и рубашке с эмблемой Вест Хэм Юнайтед не упустил случая вскочить и ткнуть пальцем ни в кого конкретно не целя. Скажи спасибо, Тэтчер, Ибрагим. Когда-то это был наш газ. Ох, сядь, Терон, одёрнула его женщина в изящном платье и, обращаясь к Донни, добавила, медленно качая головой: Прошу прощения за Рона. Шум не умолкал. Что это за преступник, если он не умеет подделать удостоверение? У меня катаракта. Сумне под нас библиотечный билет, я и впущу. Да теперь ещё оттюки и не проверяют. Всё в сети. В облаке, дорогая. Я бы даже обрадовалась взломщику, хоть кто-то бы навестил. Наконец возникла недолгая затишье. И какофония свиста. Одни включали слуховые аппараты, Другие их выключали. Женщина из первого ряда снова приняла командование. Так вот, я, кстати говоря, Элизабет, не надо про окна и за движки, прошу вас, и про удостоверения, и можете не рассказывать, что нельзя называть свой PIN позвонившему по телефону нигерийцу, если еще позволительно называть их нигерийцами. Дона де Фрейтас собралась силами. Но про ланч на обратном пути и про тату она больше не думала. Вспоминала курс по противодействию уличным беспорядкам, прослушанный в старые добрые времена в Лондоне. Но тогда о чем же мы будем говорить? – спросила она. Я должна чем-то занять сорок пять минут, а то мне не дадут отгул. Институциональный сексизм в полицейской службе? – предложила Элизабет. Я хотел бы послушать о противозаконном расстреле Марка Дугана, санкциях властей и сядь, Рон. Так весело и приятно они провели час, после чего Донну горячо поблагодарили, показали ей фотографии внуков и пригласили остаться на ланч. И вот она ест салат в первоклассном современном ресторане, если верить меню. Без четверти двенадцать рановато для ланча. Но какой же полицейский откажется от дармового угощения. Донна отмечает, что пригласившая её четвёрка не только управляется с полноценным ланчем, но и откупорила бутылку красного вина. В самом деле, изумительное выступление, Донна, говорит Элизабет. Нам ужасно понравилось. Элизабет напоминает Донне тех учителей, которые месяцами наводят на тебя страх. А потом выводит отлично в году и плачет расставаясь. Может быть, дело в твидовом пиджаке? Аслепительно Донна подхватывает Рон. Можно мне называть вас Донна, любовь моя. Можете называть меня Донны, но, пожалуйста, не называйте любовь моя, говорит ему Донна. И то верно, милая, соглашается Рон. Запомню. Да, насчет той истории про украинца с парковочными талонами и цепной пилой. Вы можете недурно зарабатывать вечерними выступлениями. Я знаю кое-кого. Хотите, дам телефон. Салат объедение, думает Донна, а она не часто так думает. Из меня, наверное, вышел бы потрясающий контрабандист. Это вступает Ибрагим, тот, кто на лекции упомянул центрику. Все дело в логистике, не так ли? И еще в развеске, а это я с удовольствием развешу самым точным образом. А для счета денег у них теперь машинки, все по современному. Вы кого-нибудь ловили на контрабанде героина, Дона? Нет, признается Дона, хотя планирую. Но правда, что у них есть машинки для пересчетывания денег? Интересуется и Брагим. Да, есть, говорит Донна. Удивительно. Ибрагим опрокидывает стаканчик вина. Мы быстро начинаем скучать, добавляет Элизабет, тоже опустошив свой бокал. Упаси нас Бог, а так он нег задвижек. Женщина констебль де Фрейтус. Теперь говорят просто констебль, сообщает Донна. Понятно, поджимает губы Элизабет. А если я все-таки буду говорить... Женщина констебль, вы и меня арестуете? Нет, но стану думать о вас чуточку хуже, отвечает Донна, потому что это ведь такая малость, а вы оказали бы мне уважение. Черт, шах и мат. Ладно, говорит Элизабет и губ больше не поджимает. Спасибо, говорит Донна. Угадайте, сколько мне лет? Подразнивает ее и Брагим. Донна калеблется. Ибрагим хорошо одет, у него прекрасная кожа и пахнет от него замечательно, и в нагрудном кармашке искусно сложенный платок. Волосы редеют, но сохранились. Ни брюшка, ни второго подбородка, и всё же, если взглянуть глубже. Мм. Донна смотрит на руки. Руки всегда выдают возраст. 80, решается она. И видит, как паруса Ибрагима опадают, теряя ветер. Да, угадали. Но я выгляжу моложе. Я выгляжу на семьдесят четыре. Все подтвердят. А все дело в Пилатисе. А вы что о себе расскажете, Джоэс? Обращается Донна к четвертой в компании маленькой седой женщине в лавандовой блузке и сиреневом кардигане. Та сидит с совершенно счастливым видом, упиваясь разговором. Рот на замке, зато глаза сияют, как притихшая птичка, высматривающая, не блеснёт ли что на солнце. "И я?" отзывается Джойс. "Мне и сказать нечего. Была ведь сестрой, потом мамой и снова медсестрой. Боюсь, ничего интересного". Элизабет коротко фыркает. Вы не верьте, констебль Дефрейтс. Джойс из тех, кто доводит дело до конца. Просто я дисциплинированная, говорит Джойс. Это теперь не модно. Если я сказала, что буду ходить на зумбу, значит, пойду на зумбу. Такая уж я есть. Интересный человек в нашей семье моя дочка. Она заведует хедж-фондом. Если вы представляете, что это такое? Вообще-то не представляю. признаётся Донна. И я, соглашается Джойс. Зумба была до Пилатоса, говорит Ибрагим. Я считаю, совмещать их не стоит. Для основных групп мышц это противоестественно. На протяжении всего ланча Донну глодал один вопрос. Можно мне спросить? Я понимаю, что все вы живёте в Куперс-Чейзи, но как вышло, что вы четверо стали друзьями? Друзьями, кажется, Элизабет смешно. О, дорогая, мы не друзья. Арон хихикает. Господи, любовь моя, какие мы друзья! Тебе долить, Лиз? Элизабет кивает, и Арон подливает вина. Пошла в ход вторая бутылка. Часы показывают двенадцать пятнадцать. Ибрагим поддерживает. Не думаю, что здесь подходит слово друзья. Мы не стали бы просто так общаться, у нас очень разные интересы. Рон мне, пожалуй, нравится, но с ним бывает трудно. Рон кивает. Ещё как трудно. А у Элизабет слишком обескураживающие манеры. Элизабет кивает. Боюсь, что так и есть. Я всегда была не на всякий вкус, и ещё со школьных лет. Джойс мне нравится. Думаю, Джойс нам всем нравится, говорит Ибрагим. Арон с Элизабет снова кивают. Спасибо, конечно, Джойс гоняет горошины по тарелке. Вам не кажется, что пора бы уже кому-то изобрести плоский горошик? А задачная Донна пытается разобраться. Но если вы не друзья, то кто же? Донна видит, как Джойс, подняв глаза, качает головой и оглядывает остальных. Совершенно невероятное собрание. Ну, говорит Джойс, во-первых, мы, конечно, друзья, просто до них немножко с запозданием доходит, и во-вторых, констебль де Фрейтас, если в приглашении это не прозвучало, так только по моей оплошности, мы клуб убийств по четвергам. У Элизабет от красного вина стеклянно блестят глаза. Рон пощёсывает татуировку Вест-Хэм на шее, а Ибрагим полирует и без того блестящую запонку. Ресторан понемногу заполняется, и Донна, не первая из посетителей Куперс Чейза, думает, что это не худшее место для жизни. Она убить готова за стаканчик вина и свободный день. А ещё я каждый день плаваю, заключает Ибрагим, чтобы сохранить упругость кожи. Куда? она попала